Ей показалось, что теперь звезда весит гораздо меньше, и Карен с легкостью держал ее одной рукой. Как только звезда оказалась у нее, каменный блок медленно пополся вверх и закрыл проход во внутренности пирамиды. Карен прошла по тоннелю навстречу солнечному свету, но стоило ей сделать несколько шагов, как ей в шею уперлась холодная дола пистолета. «Не с места!» прозвучала команда на японском. Голос был мужской. Со ступени повыше той, на которой находилась каран спрыгнул второй мужчина, и она с облегчением увидела на его рукаве нашивку полиции города Чатан. Слава богу, это были не мародеры. каран приказали предъявить документ, повернуться лицом к каменной стене и положить мне руки. Неподалеку от нее Миюки что-то быстро говорила другому офицеру. В руках он держал ее университетское удостоверение. Наконец офицер удовлетворенно взмахнул рукой и отозвал своего коллегу, который держал на прицеле Карен. каран отошла от стены. Полицейские получили по телетайпу сообщение Габриэля о мародерах и уже направлялись сюда, когда раздался взрыв, — объяснил Миюки. Когда они добрались, мародеров же не было, поэтому полицейские решили дежурить здесь, чтобы они не взорвали вторую пирамиду. — А потом они увидели, как мы выбираемся из дыры и приняли нас за мародеров? — Миюки кивнула. — К счастью, Габриэль передал им наши фотографии и сообщил, что мы в опасности. Миюки взяла у полицейского свои документы и брала их в карман. — Мы будем вынуждены ответить на много вопросов, но никаких обвинений нам не предъявит. Карен глубоко вздохнул. — У меня самой больше вопросов, нежели ответов, — сказала она, вспомнив татуировку на смуглоруке мародера. Бледная змея, свернувшаяся в кольцо. Чересчур много змей за один день. Вряд ли это могло быть простым совпадением. Карана выглянула из-за угла пирамиды и увидела второго дракона. Миюки подошла к ней и тоже устремила взгляд в ту сторону. Вершина пирамиды превратилась в кратер вулкана, из которого к небу вздымались клубы дыма. Зачем их преследователи? Взорвали их храм. Этот поступок казался бессмысленным, и куда не ушли? — Что-то не так, — спросила имя Юки, заметив озабоченность на лице подруги. — А ведь больше ничего не грозит? — Не знаю. Карн не могла отделаться от ощущения, что опасности для них только начинаются. — Но как бы это ни было, нам нужно срочно возвращаться в университет. Пора соединить вместе кусочки этой головоломки. — С моей стороны возражений не будет. Они повернулись спиной к дымящейся пирамиде. У подножия второго дракона, мигая синими огнями, на волнах покачивался бело-синий полицейский катер. — Когда мы вернемся, напомни мне, что я должна крепко обнять Габриэля, — попросила подругу Карен. — А ты мне должна новые туфли от Феррагамо, — ответила Миюки с устелой улыбкой, отбросив волосы с влажного лба. После всего, что здесь было сегодня, я от тебя не отстану. К северо-западу от Атолла-Эн-Эвак, океане. Сидя в тесной лаборатории гидрогеолога Фатема, Джек словно окаменев, разглядывал замысловатые значки, вырезанные на поверхности кристалла. «Кто это мог сделать?» — наконец спросил он. Джордж снял очки. «Никогда не видел ничего подобного». Но на всякий случай загляну в самые солидные исторические сайты и размещу там несколько вопросов. А вдруг кто-то что-то слышал или знает? Он взял блокнот, в который до этого скопировал загадочные символы. Но было полезно иметь больше информации. С этими словами историк бросил на Джека многозначительный взгляд. — Согласен с профессором, — вступил в разговор Чарли. — Нам нужно больше данных. Оглянувшись, Джек увидел, что взгляды всех присутствующих устремлены на него. — Я... я еще ничего не решил по этому поводу. Его вовсе не радовала перспектива снова возвращаться на подводное кладбище. На помощь ему пришла Лиза. — Нам нужно просто брать деньги и сматываться решительно, — сказала она. — Свои обязательства перед военными мы выполнили и не обязаны поднимать на поверхность обломки самолета. Хватит уже того, что произошло с Джеком возле этой колонны. Джордж мгновенно насторожился. А что там произошло? Лиза повернулась к Джеку, предоставляя ему возможность все объяснить, но он продолжал молчать.